На большой площади Адуниса в свете раскачивающихся факелов кружили напряженные тела, ржали лошади и блестели мечи. Шла рукопашная схватка кушитов с шимитами. Вокруг летели проклятия, крики и стоны умирающих. А сголунцы, как сумасшедшие, хватали черных воинов и, срезая подпруги, стаскивали их с седел. Ржавые пики бряцали о пике воинов, то здесь, то там вспыхивали пожары. Их вспышки были видны далеко за городом, вызывая недоумение пастухов ливанских гор. На площадь стекались новые потоки народа из пригородов. Сотни мертвых тел в кольчугах или полосатых робах лежали под копытами лошадей. Поверх них... Ездили и кричали «Живые!». Площадь находилась в Кушитском квартале. Сюда и хлынули анакийцы в поисках добычи, пока основные силы кушитов были заняты подавлением восстания. Теперь, вернувшись в свой квартал, темнокожие всадники сметали анакийскую пехоту, превосходя ее в численности. Толпа также была готова вот-вот захлебнуться телами, Под командованием своего капитана Бомбаата кушитам удалось сохранить какой-то боевой порядок, что дало им преимущество перед неорганизованными анакийцами и безликой толпой. Их эскадроны ездили по площади, расчищая место в многотысячной дерущейся толпе для того, чтобы воспользоваться своей конницей. Между тем разъяренные асгалунцы крушили и грабили дома чернокожих, растаскивая их кричащих женщин. Пламя горящих домов превратило площадь в островок, плывущий в океане огня. Крики женщин и детей, разрываемых на части, заставляли негров драться еще с большей свирепостью, чем обычно. Вдруг над конским топотом пронесся звон гирканских литавр. «Наконец-то, гирканцы!» — сказал, задыхаясь, бомбата. «Долго же они собирались!» «И где же им ее во имя Деркетто?» На площадь с пеной у рта вскочила лошадь. Всадник, раскачиваясь в седле и держась окровавленными руками, за гриву крикнул. Бомбата, бомбата, сюда, дурак! – заревел Кушит, схватив удила лошади. Имбалаю мертв! – вскрикнул всадник, заглушая гул огня и звон приближающихся литавр. Герканцы предали нас. Они убили наших братьев во дворце. Они идут сюда. С оглушительным грохотом барабанов на площадь ворвались эскадроны пикадоров, попирая друзей и врагов. Бомбата успел увидеть худое ликующее лицо Маздака, прежде чем его меч снес ему голову. На горных вершинах Ливана пастухи с трепетом наблюдали за городом. Звон мечей был слышен за милю вверх по течению реки, где бледные придворные дрожали в своих садах. Окруженные, закованными в кольчуге герканцами, свирепыми анакийцами и кричащими асгалунцами, кушаты сражались до последнего. Толпа первой вспомнила об Акхироме. Она хлынула через неохраняемые ворота во внутренний город и через большие бронзовые ворота — Восточный дворец. Стадо оборванцев с визгом ринулось по коридорам через золотые ворота к золотому залу. Полетела в сторону золотая занавеска. Трон был пуст. Грязные, залитые кровью руки сдирали со стен шелковые гобелены. Столики из Сардоникса с грохотом летели на пол, опрокидывая золотые сосуды. Евнухи в кремовых хитонах с криком бежали, а молодые рабыни стонали в руках восхищённых дикарей. Акхером стоял, как статуя, в большом изумрудном зале на помосте, обтянутом мехами. Его белые руки дрожали. У входа в зал сгрудилась кучка верных слуг, отбиваясь от толпы мечами. Отряд анакийцев прорезал толпу и смял заслон черных рабов. Когда клин смуглых шемитских солдат ворвался в зал, Акхиром, кажется, пришел в себя. Он бросился к выходу в противоположном конце комнаты. Анакийцы и пилиштийцы, смешиваясь на ходу, побежали в догонку. Вслед за ними прибыл отряд гирканцев во главе с кровожадным маздаком. Акхиром побежал по коридору, затем рванулся в сторону к винтовой лестнице. Он поднимался все выше и выше, пока не достиг крыши дворца, но не остановился там. Лестница вела его в тонкий минарет, возвышающийся над крышей, откуда его отец, король Азумилек, наблюдал за звездами. Акхиром поднимался все выше, Преследователи не отставали, до тех пор, пока лестница не стала настолько узкой, что по ней мог протиснуться лишь один человек. Погоня замедлилась. Король Акхиром вышел на крохотную площадку на вершине, огражденную маленьким бордюром, и опустил за собой каменную дверь. Он перегнулся через бордюр. На крыше собрались воины, остальные смотрели с главного двора. «Грешные смертные!» — завопила Кхиром. «Вы не верите, что я бог! Я докажу вам! Меня не притягивает земля, как червей вроде вас! Я могу парить в небе, как птица!» «Вы увидите! И склонитесь передо мной в молитвах! Я иду!» Акхиром забрался на бордюр, постоял мгновение и нырнул вниз, раскрыв руки, как крылья. Его тело описало длинную крутую параболу, и, минуя крышу дворца, Ударилась о камни мостовой Со звуком дыни, рассекаемой тесаком.